Нравственное начало анархизма. Этот очерк был сперва написан в 1890 году по-французски для нашей парижской газеты «Ла Револьд», и издан затем брошюр ее. Предлагаемый перевод, тщательно сделанный и проверенный, следует считать русским текстом этого очерка. 1907 год, П.К. Первое. История человеческой мысли напоминает собой качание маятника, только каждая из этих качаний продолжается целые века. Мысль то дремлет и застывает, то снова пробуждается после долгого сна. Тогда она сбрасывает с себя цепи, которыми опутывали ее все заинтересованные в этом. Правители, законники, духовенство. Она рвет свои путы. Она подвергает строгой критике все, чему ее учили, и разоблачает предрассудки, религиозные, юридические и общественные, среди которых прозябало до тех пор. Она открывает исследованию новые пути, обогащает наше знание непредвиденными открытиями, создает новые науки. Но исконные враги свободной человеческой мысли, правитель, законник, жрец – скоро оправляются от поражения. Мало-помалу они начинают собирать свои рассеянные силы, они подновляют свои религии и свои своды законов, приспособляя их к некоторым современным потребностям. И пользуясь тем рабством характеров и мысли, которые они сами же воспитали, пользуясь временной дезорганизацией и общества, потребностью отдыха у одних, жаждой обогащения у других, и обманутыми надеждами третьих, особенно обманутыми надеждами, они потихоньку снова берутся за свою старую работу, прежде всего овладевая воспитанием детей и юношества. Детский юм слаб, его так легко покорить при помощи страха. Так они и поступают. Они запугивают ребенка, и тогда говорят ему о Баде. Рисуют перед ним все муки грешников в загробной жизни, Всю месть божества, не знающего пощады. А тут же они, кстати, расскажут об ужасах революции, воспользуются каким-нибудь случившимся зверством, чтобы вселить в ребенка ужас перед революцией и сделать из него будущего защитника порядка. Священник приучает его к мысли о законе, чтобы лучше подчинить его божественному закону, а законник говорит о законе божественном, чтобы лучше подчинить закону уголовному. И понемногу мысль следующего поколения принимает религиозный оттенок, оттенок раболепия и властвования. Властвование и раболепие всегда идут рука об руку, и в людях развивается привычка к подчиненности, так хорошо знакомая нам среди наших современников. Во время таких периодов застоя и дремоты мысли мало говорить вообще о нравственных вопросах. Место нравственности занимают религиозная рутина и лицемерие законности. В критику не вдаются, а больше живут по привычке, следуя преданию. Больше держится равнодушие. Никто не ратует ни за, ни против ходячей нравственности. Всякий стараются худо ли, хорошо ли подладить внешний облик своих поступков к наружно признаваемым нравственным началам. и нравственный уровень общества падает все ниже и ниже. Общество доходит до нравственности римлян во времена распадения их империи или французского высшего общества перед революцией и современной разлагающейся буржуазии. Все, что было хорошего, великого, великодушного в человеке, притупляется мало-помалу, ржевеет как ржевеет нож без употребления. Ложь становится добродетелью. подлеченье обязанностью, нажиться, пожить всласть, растратить куда бы то ни было свой разум, свой огонек, свои силы, становится целью жизни для зажиточных классов, а вслед за ними и у массы бедных, которых идеал казаться людьми среднего сословия. Но мало-помалу разврат и разложение правящих классов, чиновников, судейских, духовенства и богатых людей вообще – становятся столь возмутительными, что в обществе начинается новое, обратное качание маятника. Молодежь освобождается от старых пут, выбрасывает за борт свои предрассудки. Критика возрождается. Происходит пробуждение мысли. Сперва у немногих, но постепенно оно захватывает все больший и больший круг людей. Начинается движение, проявляется революционное настроение. И тогда всякий раз снова поднимается вопрос о нравственности. «С какой стати буду я держаться этой лицемерной нравственности?» спрашивает себя ум, освобождающийся от страха, внушенного религией. «С какой стати, какая бы то ни была нравственность, должна быть обязательно?» И люди стараются тогда объяснить себе нравственное чувство, встречаемое ими у человека на каждом шагу и до сих пор необъясненное. не потому, что оно все еще считается особенностью человеческой природы, тогда как для объяснения его нужно вернуться к природе, к животным, к растениям, к скалам. И что всего поразительнее, чем больше люди подрывают основы ходячей нравственности, или, вернее, лицемерия заступающего место нравственности, тем выше поднимается нравственный уровень общества. Именно в те годы, когда больше всего критикуют и отрицают нравственное чувство, оно делает самые быстрые свои успехи. Оно растет, возвышается, утончается. Это очень хорошо было видно в 18 веке. Уже в 1723 году Мандевиль, автор анонимно изданной басни о пчелах, приводил в ужас правоверную Англию своей басней и толкованиями к ней. В которых он беспощадно нападал на всё общественное лицемерие, известное под именем общественной нравственности. Он показывал, что так называемые нравственные обычаи общества ни что иное, как лицемерно надеваемая маска, и что страсти, которые хотят покорить при помощи ходячей нравственности, принимают только вследствие этого другое, худшее направление. Подобно Фурье, писавшему почти сто лет позже, Мандевиль требовал свободного проявления страстей, без чего они становятся пороками. И платя дань тогдашнему недостатку познаний в зоологии, то есть упуская из вида нравственность у животных, он объяснял нравственные понятия в человечестве исключительно ловким воспитанием, детей их родителями и всего общества правящими классами. Вспомним также могучую, смелую критику нравственных понятий, которую произвели в середине и в конце XVIII века шотландские философы и французские энциклопедисты. И напомним, на какую высоту они поставили в своих трудах нравственность вообще. Вспомним также тех, кого называли анархистами в 1793 году, во время Великой Французской революции. И спросим, у кого нравственное чувство достигало большей высоты. У законников ли? У защитников ли старого порядка, говоривших о подчинении воле верховного существа? Или же у атеистов, отрицавших обязательности и верховную санкцию нравственности, и тем не менее шедших в то же время на смерть во имя равенства и свободы человечества? Что обязывает человека быть нравственным? Вот, стало быть, вопрос, который ставили себе рационалисты XII века, философы XVI века, философы и революционеры XVIII века. Позднее тот же вопрос возник перед английскими утилитаристами Бентомом и Миллем, перед немецкими материалистами, как Бюхнер, перед русскими нигилистами 60-х годов, перед молодым основателем анархической этики, науки об общественной нравственности, Гюйо, который, к несчастью, умер так рано. И тот же вопрос ставит себе теперь анархисты. В самом деле, что? В 60-х годах этот самый вопрос страстно волновал русскую молодежь. «Я становлюсь безнравственным», — говорил молодой нигилист своему другу, иногда даже подтверждая мучившие его мысли каким-нибудь поступком. «Я становлюсь безнравственным». Что может меня удержать от этого? Библия, что ли? Но ведь Библия – не что иное, как сборник вавилонских и иудейских преданий, собранных точно так же, как собирались когда-то песни Гомера, или как теперь собирают песни басков и сказки монголов. Неужели я должен вернуться к умственному пониманию полуварварских народов Востока? Или же я должен быть нравственным, потому что Кант говорит нам о каком-то категорическом императиве, основном предписании, который исходит из глубины меня самого и предписывает мне быть нравственным. Но в таком случае, почему же я признаю за этим категорическим императивом больше власти над собой, чем за другим императивом, который иногда, может быть, велит мне напиться пьяным? ведь это только слово, такое же слово, как слово «провидение» или «судьба», которым мы прикрываем свое неведение. Или же «потому я должен быть нравственным, что так угодно Бентаму, который уверяет, что я буду счастливее, если утону, спасая человека, тонущего в реке, чем если я буду смотреть с берега, как он тонет». Или же, наконец, «потому, что так меня воспитали». потому что моя мать учила меня быть нравственным. Но в таком случае я должен, стало быть, класть поклоны перед картиной, изображающей Христа или Богородицу, уважать царя, преклоняться перед судьей, когда я, может быть, знаю, что он взяточник. Всё это только потому, что моя мать, наши матери, прекрасные, но в конце концов очень мало знающие женщины, учили нас кучи всякого вздора». Все это предрассудки, и я всячески постараюсь от них отделаться. Если мне противно быть безнравственным, то я заставлю себя быть таковым, точно так же, как в юношестве я заставлял себя не бояться темноты, кладбища, привидений, покойников, к которым нянюшки вселяли мне страх. Я сделаю это, чтобы разбить оружие, которое обратили себе на пользу религии. «Я сделаю это хотя бы только для того, чтобы протестовать против лицемерия, которое налагает на нас обязанности во имя какого-то слова, названного ими нравственностью». Так рассуждала русская молодежь в ту пору, когда она отбрасывала предрассудки старого мира и развертывала знамя нигилизма, то есть в сущности анархической философии. и говорила, не склоняйся ни перед каким авторитетом, как бы уважаем он ни был. Не принимай на веру никакого утверждения, если оно не установлено разумом. Нужно ли прибавлять, что отбросив уроки нравственности своих родителей и отвергнув все без исключения этические системы, это же самая нигилистическая молодежь выработала в своей среде ядро нравственных обычаев, Обихода гораздо более глубоко нравственных, чем весь образ жизни их родителей, выработанный под руководством Евангелия или категорического императива канта или правильно понятой личной выгоды английских утилитаристов. Но прежде чем ответить на вопрос «почему быть мне нравственным?», рассмотрим сперва мотивы человеческих поступков.